Глава 23 В этот момент я видела даже не его, а себя, потерянную, пытающуюся осознать новую реальность. Где-то на фоне бесился демонокот. Это было видно потому, как беззвучно подскакивал накрытый заглушающим куполом ящик. Разговаривали и даже что-то вскрикивали офицеры ИСБ. Шептались эльфы из замка вытащили позвякивающих механических големов и уложили на плиты. Но для меня, ослепленный и оглушенный абсолютным щитом, сейчас существовал только человеческий подросток, стоящий на коленях возле пахнущего кровью тела отца. Меня разрывало чувство необратимой и невосполнимой потери. Хотелось обнять этого мальчика, которого я видела совсем малышом, прячущимся за этого самого отца. Хотелось обнять так сильно, обнять и сказать, что я его понимаю, что знаю, но я не могла его обнять. Ни бешеный пес, ни мужчина, этого не поймут ни он, ни стоящие возле тел офицеры ИСБ, слишком злые и огорченные, чтобы не заподозрить в умерших кого-то из их коллег. Я подошла к ним. Наше? спросила глухо. Да. Двое из стоявших рядом офицеров были в замке герцога, в котором побывал вестник бездны. «Из Анларских кто-нибудь еще выжил?» Спросила тихо, но Этьен, растерянно смотревшая на безвольные пальцы отца в своих ладонях, этого, кажется, даже не заметил. Всех убили. Накатила тошнота. Здесь, возле теплого моря, под солнцем, мне стало невыносимо холодно, но я знала... Этот холод ничто в сравнении с тем, что чувствует сейчас Этьен, и мне снова захотелось просто его обнять. Вместо объятия я положила руку на его плечо, как когда-то положил руку мне на плечо Дарион. Я понимала Этьена, но не знала, что ему сказать. Все слова вдруг встали комом в горле, и рука Шарля в ладонях сына... Утонула в образе оторванной драконьей головы в зале моего родового замка, растворилась в залитых кровью ступенях, гасла вместе со взглядом лежащего на полу Халена в моем платье. Я отпустила плечо Этьена. Как сказал когда-то Дарион: «Ты жива и переживешь все это, когда-нибудь твоя боль пройдет». Но боль не проходила. Сейчас я чувствовала ее так же остро, как тогда. Это невозможно забыть и исправить, — прошептала я. Я знаю, что ты чувствуешь, у меня всю семью убили. Этьен, кажется, хотел меня прогнать, но последняя фраза остановила его колкие слова или неразумные действия. Он задрожал, нос у него покраснел, со слипшихся ресниц капнули слезы и побежали безудержными потоками. Он попытался их унять, закусил губу, морщился, но я стала гладить его по плечу. Ты плачь, плачь, слезы приносят облегчение, благодаря им легче пережить боль и смириться. Иногда всем надо просто поплакать, не только женщинам, но и мужчинам. В нашем мире, где семья, род значили все, одно из строгих наказаний отлучение от рода, Остаться одному — это страшно, невыносимо, ненормально и непонятно, как с этим жить. Следом за грохотом металла о камень пришел крик. Он прорвал глушилку. Тут же заорал демона кот. «Изверги, дракони неблагодарные, я вас...» «Да я ради вас шкуры рисковала, а вы запираете, глумитесь, водой поливаете, садисты! Выпустите немедленно, Лерку зовите кого-нибудь, выпустите! У меня клаустрофобия, ироды!» Я вскинула голову, демона-кот разгулялся, ящик с ним прыгал, как мячик. «Лерка, Лерка, я тебя вижу, открывай немедленно!» Орал демона-кот. «Валерия действительно была здесь!» стояла вместе с Арендером на крыльце. И Лор говорил, что архивампира заперты с его семьей, но я как-то не подумала, что и с ней тоже. Арендер молниеносно превратился в дракона и придавил ящик лапой. «Ты кого леркой назвал, гад?» Демона -кот не ответил, и Арендер дыхнул на него дымом. Но Итьен этого всего будто не замечал, его трясло. Я присела рядом с ним на корточки и продолжала гладить по плечу. «Я знаю, как тебе сейчас больно и одиноко, как хочется, чтобы все вернулось назад, чтобы все это было неправдой. Я знаю, что ты проснешься в надежде, что ничего этого не было, что все это ужасный, кошмарный сон, и тебе будет так же невыносимо больно осознавать, что все это страшная реальность». Валерия с Сарендером шумно спорили с демона -котом, но мое сознание сейчас отсеивало все эти разговоры. Весь мир отступал. Я даже не заметила, как офицеры ИСБ отошли от меня и Этьена, оставив для слишком личного разговора. «За что?» Этьен уставился на меня красными от слез глазами. «За что их убили? Мой отец был добрым, справедливым». Он не делал ничего плохого, он верно служил. Почему он умер? Остальные? Остальных за что? Они же простые люди, они не имели к этому всему отношения. Последнее он еле выдавил, захлебываясь в сдерживаемых рыданиях. Потому что сейчас идет война. в войне плевать, кто прав, кто виноват. Она забирает всех, независимо от возраста, пола, вклада в общее дело. Со мной было точно так же. Поэтому я тебя понимаю. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь и будешь чувствовать долгие годы. Я знаю, как тебя будут утешать. Знаю, что именно скажут. И знаю, что тебе будет трудно, а то и невозможно в случившееся поверить. Я знаю, что иногда тебе будет так больно, что ты будешь мечтать, чтобы вместо тебя выжил кто-нибудь другой. Ты будешь задавать вопросы, просыпаться от кошмаров. Но ты будешь жить. И тебе надо смириться и научиться жить с этим всем, потому что ты ни в чем не виноват, абсолютно не виноват. И выжил ты потому, что тебе повезло, потому что ты учился в Академии Драконов и не оказался вместе со своей семьей. Если бы я был с ними, это ничего не изменило бы, просто умерли бы вы все и враги торжествовали бы. Ты выжил. Уверенно любой из твоей семьи обрадовался бы этому. Ты остался и можешь продолжить род, можешь наполнить жизнью и радостью свой дом, ведь ты жив. Великое наследие герцогов анларских живо. Наследие, правда, скорее всего и было причиной гибели семьи. Это из-за их знаменитого щита убили всех, чтобы драконы оказались запертыми с голодными архивампирами, и никто не мог быстро снять этот щит». Ты можешь продолжить род и дело, можешь показать, что вас не сломили и не уничтожили, даже если ты сейчас остался один. Потом у тебя будет жена, дети, в твоем доме снова зазвучит смех, снова будет счастье. Сейчас тебе больно, но подумай о том, что в будущем тебя ждет много-много счастья. Итьен смотрел на белые пальцы отца. Плащи, скрывавшие убитых, пропитались кровью. Рядом плескалось море. Линорен воскликнул. «Все готово, можем отправляться». Но Арендер, уменьшившийся до человека с Валерией, продолжали выпытывать подробности дел культа у демона-кота. «Мир продолжал жить своей жизнью, и мои слова о будущем счастья показались мне ужасно кощунственными, неестественными, потому что я за 16 лет так и не добралась до покоя и счастья». Я вроде бы говорила все правильно, утешала, но не могла похвастаться успехами в деле успокоения. Мне самой до сих пор было больно. «Ты никого не забудешь», — признала я, — «но боль притупится. Если захочешь поговорить об этом, я всегда к твоим слугам. я могу выслушать, я могу понять, я... Ты, наверное, не знаешь, что сейчас делать». Этьен кивнул, я все гладила его по плечу. Сейчас начнется расследование. Тебе придется отправиться в ИСБ, скорее всего, в столичное подразделение, потому что дело очень значимое. Твоих родных досмотрят на месте. Если некроманты смогут их допросить, составят протокол допроса. В любом случае тебе придется подтвердить их личности. К тому времени их приведут в порядок. Ты посмотришь на них, распишешься в протоколе. Следствие продолжится. Мы определим мотивы, соберем все возможные данные, опросим свидетелей. Все, чтобы найти убийц. Но действовал культ, работал вестник бездны, так что, вероятнее всего, мы никогда не узнаем конкретных исполнителей. Это проблема работы с подобными организациями. Твоя семья очень значима для империи. Скорее всего, дело передадут в особый отдел, спецгруппе, которая будет по возможности собирать информацию, чтобы найти виновных. «Какой в этом смысл, если их не вернуть?» Итьен задрожал сильнее. «Они умерли, все умерли. Я побежал за этим демона -котом. я думал, он скажет, надеялся. Я неправильно поступил, если бы я... Если бы я умел телепортироваться, если бы я сразу побежал к профессору Изалану или ректору Дигону, если бы я...» Я накрыла его губы ладонью, отдернула руку. «Прости, но у тебя не было шансов. Все произошло очень быстро. Когда ты бегал за демона -котом, твоих родных уже убили. Ты выжил только потому, что находился в академии, и точно не твоя вина, что ты не был там». Валерия с Ариным все спорили с демона -котом. «Я мог бы им помочь!» В голосе Итьена было столько отчаяния, но и надежды. Он смотрел на меня с мольбой, но чего хотел. Имея я возможность пользоваться менталистикой, я бы поняла, а так не могла. Чего же он хотел?» «Я мог бы им помочь», — повторил Итьен Глуши. «Ты мальчишка без боевых навыков, без опыта, студент, а там были взрослые. Если они не смогли защититься от вестника, почему ты думаешь, что ты смог бы им помочь? Как бы ты один переломил ситуацию?» «Я бы их защищал». Я должен был быть там и защищать всех. Ты должен был находиться в Академии Драконов, и ты находился там. Ты не мог никого спасти, ни при каком раскладе, поверь мне. Никак?» Прошептал он, снова напомнив мне, какой он на самом деле еще ребенок. Подсохшие было слезы снова навернулись. и Этьен жалобно всхлипнул и потянулся ко мне. Его желание тепла я понимала всецело поэтому не уклонилась и не отступила. Он прижался ко мне, уткнулся в плечо. Его трясло от рвущихся из груди рыданий. Ему наверняка было страшно. «Все наладится, все обязательно наладится», — повторяла я. «Их уже не вернуть, но ты жив, и у тебя все наладится. Можно их всех увидеть сейчас?» «Не надо, лучше не надо, лучше потом, когда все они будут вместе». «Лучше не знать подробностей. Они сражались, но проиграли, и смерть их была быстрой и безболезненной. Вот все, что тебе стоит знать». Его горячий висок прижимался к моей шее. Его слезы промочили мундир так, что я ощущала эту влагу своей кожей. Он правда не был виноват в смерти своей семьи. Он выплескивал свое горе. Возможно, Тену будет легче». Возможно, он сможет через все это переступить. Возможно, после него я не буду чувствовать себя плохо из-за того, что видела его горе. Пробовала помочь, но не справилась, как это случилось с простым человеком Барнасом Солком, лишившимся семьи, потому что поставлял пирожки в ИСБ. Как же я ненавижу этих убийц, ненавижу эту войну. Все наладится, Итьен, все обязательно наладится. Повторяла я, поглаживая его напряженную спину. Он прижимался ко мне, как ребенок, но, боюсь, я не могла дать ему того тепла, что ему нужно. Арендер и Валерия, похоже, ушли. Возле крыльца Элор разговаривал с отцом и эльфийскими наместниками, то и дело косясь на меня. На ящик с демона котом снова наложили заглушающее заклятие, но он больше не прыгал, видимо, утомился. У меня много домов, в столице в том числе. Сказала я тихо. Если хочешь, могу увести тебя в любой из них. Отдохнешь, соберешься силами. Или, может, ты хочешь вернуться в академию. Дружеская поддержка сейчас будет, кстати. Меня снова захлестнула боль, горечь, тоска. Я вспомнила, как плохо мне было после убийства родных, как невыносимо было оставаться одной. Невыносимо говорить с кем-то, невыносимо жить. Хотелось что-то делать, чтобы избавиться от пустоты внутри, от тяжести, страха, чувств. И при этом ничего невозможно было делать, потому что эти чувства меня сковывали. Ты словно бесконечно падал, бесконечно выворачивался наизнанку, бесконечно пытался снова быть прежним и не мог. «Я не знаю, ничего не знаю», пробормотал Итьен. «Я тоже не знал, что делать. Это нормально, это надо пережить. Лучше с кем-то близким, но можно и самому. У всех ведь это по-разному. Так как тебе легче, так и правильно в твоем случае. Но не переживай, если не получается, так сразу все отпустить. Переживать это нормально. Ты же их любил. Естественно, тосковать по ним и сожалеть. Главное, уметь это вовремя отпустить» чтобы не началось саморазрушение. Многоликая дернулась Наталье, или жаждущий дернулся. С него бы сталось вернуть, что мне самой пора следовать собственному совету. Но в отличие от Этьена, я частично виновата в гибели своей семьи, ведь с меня, дедушку убирали бы, не подстраивая это под стандартное убийство потенциальных невест с их семьями». «Если бы я не вздумала прогуляться на празднике, в родовом замке была бы я, а Халена остался бы в Академии Драконов. Мы с Итьеном в разных ситуациях». Подумав, что, возможно, я слишком надоедаю своими нравоучениями, я умолкла. Итьен схлипывал и шмыгал носом, пытаясь успокоиться. Возможно, он чувствовал себя неловко, и это было хорошо. Значит, горе не затопило все его сознание» и какая-то часть пытается жить нормальной жизнью, в которой молодому парню-студенту негоже рыдать на плече офицера ИСБ. Император и король Азарана и Лемар, тоже оказавшиеся здесь, отбыли, телепортировались прочь архивампиры и эльфы, и лор, косо поглядывавший на меня, вместе с ящиком демона-кота, исчез во всполохах золотого пламени а офицеры ИСБ еще продолжали осмотр замка, когда Этьен достаточно взял себя в руки, чтобы отстраниться от меня. «Простите», — промямлил он, глядя на темные пятнышки крови на плитах во дворе его дома. «Мое поведение?» «Совершенно нормально. Я был не лучше, когда обнаружил, когда все это случилось с моей семьей, и не считаю это зазорным. Мой отец...» Голос Итьена задрожал. «Уверена, он тоже плакал бы над твоим телом. Если кому-то удается сдерживаться, они или равнодушны, или им привычнее иначе переживать горе, отстранением от чувств, гневом, отрицанием. Мы не хуже и не лучше других, мы переживаем как можем». Я положила руку на плечо Итьена. «Я понимаю твои чувства, и если тебе понадобится поддержка...» Старательно смаргивая слезы, Этьен закивал. «Спасибо. Моего отца? С ним что сейчас делают?» Он закрыл лицо руками. «Их же хоронить надо, их всех надо хоронить. А я не знаю, как это организовывается, не знаю». «Я тоже не знала. И сейчас знаю об организации похорон только потому, что подстраивала похороны Интарии Ларн. Есть верные слуги семьи?» спросила я. «Друзья, дальние родственники, если что, я могу проконсультировать, но мы живем в разных местах, это может быть проблемой для связи, и я не знаю предпочтений твоих родных, не могу подсказать, как все лучше сделать, кого пригласить на прощание». Опустив руки, Итьян задумался, то, что у него появилось дело, это хорошо, это поможет ему выбраться из этого кошмара. «Да, я думаю, я смогу найти кого-нибудь». Последнее Итьен выдавил с трудом и вцепился в мою руку. Он задыхался. Вдох, выдох. Скомандовала я с нотами управления, и он выполнил, вскинул голову, смотрел прямо мне в глаза. Вдох, выдох. Ты расслабляешься, страх уходит. Вдох, выдох. Твое сердце бьется ровнее. Вдох, выдох. Я помогала ему дышать, пока лицо Итьена не расслабилось. «Спасибо!» — Сипла поблагодарил он. «Действительно, спасибо, мне стало легче!» Этьена пустила взгляд на накрытое плащом тело отца. «Что мне теперь делать?» На черных плитах телепортационной площадки загорелся золотой огонь. Переместившийся сюда И Лор сразу нашел меня взглядом и двинулся к нам. Он хмурился, поджимал губы. И Этьен, теперь соображавший намного лучше, инстинктивно отступил. «Не бойся». На этот раз я не использовала ноты управления. «Элор злится не на тебя, он злится на то, что культ снова убивает». Но в своих словах я не была уверена на сто процентов. На Этьена Элор тоже мог злиться из ревности.